У меня впечатление, что это те самые, но мне надо уточнить, сказал служитель отеля Георг V, проверяя билеты, что вручил ему Мегрэ. Через несколько секунд он связался по телефону с банком. Алло? У вас отмечены номера сотни билетов по 100 франков, что я посылал забрать у вас вчера утром? Он записал их карандашом, повесил трубку, обернулся к комиссару. — Они самые. — Ничего скандального, надеюсь. — Вовсе нет. — Месье и мадам Кросби у себя? — Вышли полчаса назад. — Вы лично видели, как они уходили? — Как вас сейчас вижу. — «В отеле несколько выходов?» «Два, но второй отведен для обслуживания». «Вы мне сказали, месье и мадам Кросби вернулись этой ночью около трех. С тех пор их не навещали?» «Расспросили дежурного по этажу горничную Швейцара». Таким образом Мегре получил доказательство, что Кросби не покидали апартаментов с трех до 11 часов утра, и никто не являлся к ним с визитом. А не могли они отправить письмо с посыльным. И тут ничего. С другой стороны, с четырех часов дня накануне До 7 часов утра Жан Радек сидел в заперти в отделении полиции квартала Монпарнас и не мог оттуда общаться с внешним миром. Итак, в 7 часов утра он оказался на тротуаре без денег. Около 8 часов... Он уже ускользнул от инспектора Жанвье на вокзале Монпарнас. В 10 часов он обнаруживается в куполе с суммой по меньшей мере в одиннадцать тысяч франков. Причем десять тысяч из них еще накануне лежали в кармане Вильяма Кросби. «Вы позволите...» Я загляну туда, наверх. Смущенный служитель в конце концов дал разрешение, и лифт доставил Мегре на четвертый этаж. Это были самые обычные апартаменты дворца, состоявшие из двух комнат, двух туалетных кабинетов, одного салона и одного будуара. Постели стояли еще разобранные, посуду от завтрака пока не убрали. Коммердинер занимался чисткой смокинга американца, тогда как в другой комнате на стуле валялось вечернее платье. Все было разбросано в беспорядке — портсигары, дамская сумочка, трость, роман с неразрезанными страницами. Мегре спустился на улицу, велел отвезти себя в Риц, где метр подтвердил, что Кросби в компании мисс Эдны Рейкберг занимали накануне столик номер восемнадцать. Они прибыли около девяти часов и уже не выходили до половины третьего. Метродотель не заметил ничего необычного. — И однако билеты, — проворчал Мегре, пересекая площадь Вандом. Он внезапно остановился, чуть было не попал под бампер лимузина. Почему же к дьяволу Радек мне их показал? Больше того, теперь они у меня, и этому факту мне будет очень трудно дать законное объяснение. И потом эта история с Сеной. Он вдруг остановил какую-то машину, не дав себе труда одуматься, «Сколько вам нужно времени добраться до Нанди?» «Это немного дальше, чем Корбей». «Один час. Дороги грязные. Поехали. Но сначала в табачную лавку». Стекла машины запотели изнутри, пестрели жемчугом дождя снаружи, и Мегре, уютно угнездившись в углу кабины, Провел целый час в полном довольстве. Он беспрерывно курил, Жарко укутавшись в огромное черное пальто, Знаменитое на набережной Орфевр. Городские окраины сменились Октябрьскими деревенскими пейзажами. Там и тут, между голыми деревьями И островерхими крышами, Хмуро отсвечивала вода сены. У Радека мог быть единственный резон заговорить и показать мне билеты. Желание увести следствие в сторону, бросив мне под ноги новую загадку. Но зачем? Дать Артену время убежать, скомпрометировать Кросби и в то же время скомпрометировать себя самого. Комиссар припомнил слова Чеха. Все данные с самого начала были ложные. Дьявольщина. Он сообразил, что Мегре добился дополнительного расследования, уже полно. После вынесения приговора ложные, но в какой пропорции и как это было сделано? Существуют материальные улики, и их невозможно сфабриковать. Пусть даже убийца, мадам Хендерсон и ее горничной, позаимствовал башмаки Эртена, чтобы оставить следы подошв на вилле. Но такое никак не пройдет с отпечатками пальцев. Их отыскали на предметах, не покидавших место преступления в течение ночи. На занавесках, на постельном белье. Тогда что же ложно? Эртена точно видели в полночь в синей беседке. Он точно вернулся к себе на улицу Мсье Лепранс в четыре утра. — Вы ничего тут не понимаете и будете понимать все меньше и меньше, — утверждал этот радок Вдруг выскочивший в самом центре расследования, тогда как целые месяцы о его существовании никто и не подозревал. Накануне в куполе Вильям Кросби и не взглянул в сторону Чеха, а когда Мегре произнес его имя, тот и бровью не повел. И тем не менее билеты в 100 франков пилы, перекочевали из кармана одного в карман другого, и Радек намеренно указал на эту деталь полиции. Да что там! Теперь он сам вылезает на первый план и просто требует для себя главную роль.